Эпилог Статный, высокий, с небольшой аккуратной бородой, князь Огнев хмуро глядит на своего близкого и доверенного человека. Его брат, Михаил Александрович, немного моложе, имеет чин генерала-стражи и сейчас докладывает о внешних и внутренних событиях. «И это все?» – мрачно хлопнул по столешнице князь. «Олег, а чего ты от меня хочешь?» пожал плечами младший из братьев. «Мы не можем собрать воедино княжество, чтобы выступить единой силой. Поэтому и происходит отток земель за границу. Давно предлагаю взять и издать указ о том, чтобы пересмотреть сомнительные сделки и вернуть все в казну. Твои предшественники направо и налево разбазаривали добро, подписывали кабальные договора, брали займы. Но деньги так с ними и канули. Оставим это» поморщился князь, но потом пояснил свою позицию. «Не готовы на такой шаг. Окажется слишком много недовольных. Если они против нас объединятся, то...» Он дернул шеей. «Начнется, как минимум, заварушка с непредсказуемым итогом». «Не факт», — возразил Михаил Александрович. «Ты прочно сидишь на троне, тебя поддерживает народ и большая часть кланов». «Которые далеко от своего могущества», — прервал его с усмешкой князь. «Большинство губернаторов имеют свои небольшие армии. И да, соглашусь, пока их не задевают, то они занимают нейтралитет. Как только начинаем закручивать гайки, то получаем отпор. А если кланы сумеют за нашей спиной договориться и решат посадить на мое место ручного правителя?» вспомни. Мы в свое время также поступили. Брат князя нахмурился и медленно кивнул. Он все помнит, в том числе и как погибла его дочь с женой, как расстреляли их мать и отца, какие методы предпринимались Олегом, чтобы почти обезглавленный клан выжил. Да, неприятные воспоминания, боль утраты до сей поры колят в сердце. Большая междуусобная война случилась, она происходила стремительно. Менялись фавориты и претенденты на трон. Клан Огневых не метил на вершину, но вознесся туда, и какое-то время братья не могли понять, как такое произошло и что делать дальше. Их никто не брал в расчет, считая, что надолго не задержатся и вскоре присягать придется другим людям. Ошиблись неодруги. Олег Александрович не только стал править, но и через какое-то время решил возродить княжество. «Он отдавал себе отчет, что сделать это не так просто, но не ожидал, что столкнется с таким противодействием со всех сторон. Ладно, еще внешние силы, тех можно понять, но черт возьми, почему свои себя так ведут. Желают власти денег и не могут остановиться. Так пусть зарабатывают, но честным и праведным путем». «Все беды из-за казны», – вздохнул младший брат. «Наши доходы не покрывают расходов, а налоги ты противишься поднимать». Князь поморщился. Чуть ли не каждый из советников норовит протолкнуть мысль, что если обложить всех и каждого оброком, то сразу все станет лучше. «Есть золотое правило, если где-то что-то прибудет, то у кого-то обязательно убудет. Ладно бы еще у богатейших кланов, так ведь нет». Про них постоянное лобби, осмягчение налоговой нагрузки, освобождение от таможенных платежей, выделение средств для поддержания того или иного проекта. Ну, просители остаются с носом, но все равно они прекращают попыток выбить хоть какие-то преференции и иногда приходится идти на уступки. «Так следует найти способы ее пополнить», — ответил князь, и поспешил добавить, зная, как братец отреагирует и вновь предложит, чтобы с княжеством делиться. «Время от времени происходят взлеты никому неизвестных кланов. Мне недавно забавную вещь дочь демонстрировала. Как один, никому неизвестный и недавно организованный клан захватил информ и отбирает прибыли у фармпромышленности». «Это как так?» – потер бровь Михаил Александрович. Торговлю через сеть организовали. Мазями, лечебными артефактами процветают. Так, стежка считает. Почему такой вывод? Кто отважится брать товар не глядя? А если подсунут туфто? Посещаемость сайта высокая. Скрестил руки князь, свысока наблюдая за братом. Это когда ты стал таким разбирающимся? Приходится, устало ответил старший брат. Князь спит всего пару часов в день, и то урывками. Проблемы задач столько, что представить невозможно. «Что там у нас с резонансным делом мэра Ружева?» – спросил Олег Александрович. «Ты обещал за неделю виновных отыскать и наказать. Стража и непосредственно сыщик Громов занимаются», – поморщился Михаил. «Ого, сам Гром!» Он же у тебя на внешнем направлении работал. Отлавливал шпионов и диверсантов». «Там очень история запутана. Сергеев торговал с иностранными партнерами, в большей степени ресурсами страны, в том числе поставляя и живой товар в азиатские страны. Дурехам обещали работу в кафе, барах и ресторанах, а по факту их принуждали к проституции». «Мэр умудрился один из оружейных заводов приватизировать и продать Германии. Те все до винтика вывезли». «И что же нарыл гром?» – нетерпеливо уточнил князь. «Нам следует наградить тех, кто уничтожил правящий клан в Ружеве», – усмехнулся Михаил. «Может, еще и поэтому наш великий сыщик разводит руками и говорит, что след взять не может, но в этом направлении работу ведет». «Гром кому-то симпатизирует?» — искренне удивился князь. «Неожиданно». «Но дело свое знает», — пожал плечами генерал стражи. «Найдет улики, поймаем преступников». «А надо ли?» — задумчиво сказал Огнев и сам же ответил. «Узнать, что двигало и какую опасность представляют эти неизвестные. Решиться на такую акцию и так ее провести дорогого стоит» в прямом и переносном смысле. «Не факт», — оспорил его заявление младший Огнев. «Необходимо учесть и фактор везения, когда, как говорится, дуракам везет». «Не смеши», — поморщился князь. «Ликвидировать охрану, перебить молодых одаренных, а потом и завалить самого мэра в его кабинете». Нет, тут большая подготовка требуется, в том числе и специалисты по устранению, техника, координация. Черт, да чего мне тебе объяснять? Сам в этом разбираешься не хуже меня. Ладно, этот вопрос откладываем и ждем, что там гром раскопает. Что еще на повестке дня осталось? К тебе на прием рвется господин разрядов, губернатор Хабарска. Этому-то чего потребовалось? Нахмурился князь. Олег Александрович осведомлен, что чем дальше от центра, тем меньше его власть. Кланы имеют большое влияние, и губернии часто не оглядываются на указания из столицы. В том числе и законы могут игнорировать. Конечно, там есть подразделения стражи правопорядка, которые следят за действиями одаренных. Но зачастую подчиняются губернатору и выполняют его распоряжения. Хотя формально служит князю, это еще одна головная боль, и над этим бьется его брат, методично наводя порядок. По личному вопросу, что-то связано с его внучкой. Развел руками Михаил. Да, интересно. Что ж, как появится, то организуй встречу. Резюмировал князь и начал привставать с кресла, показывая, что на сегодня дела завершены. «А он у тебя в приемной», — хмыкнул младший Огнев. «С утра дожидается. Он твердит, что с неофициальным визитом». «Дед Гард, его клан, кстати говоря, недавно завладел приисками, и по размерам благосостояния стоит чуть ли не наравне с нами». «Ты про войну между губернатором и золотопромышленниками?» Вспомнил князь и выдвинул ящик письменного стола, где лежит об этом происшествии «Большой доклад». Правда, Олег Александрович на память не жалуется, знает, что улики, которые предоставил старший господин Разрядов, неопровержимы. Губернатору можно поставить в вину только то, что он сперва проблему решил, а потом о ней рассказал, когда все активы в своих руках сосредоточил. Расследование этого дела еще не завершено, и не факт, что так когда-либо кто-то узнает всю правду. «Войны кланов, как не печально, событие частое, приносящее большие проблемы княжеству, в том числе и в потерях одаренных, которые могли бы послужить на благо Родине». «Да, но в данный момент господин Разрядов желает переговорить с главой клана Огневых, а не с князем», – заявил Михаил Александрович. «Хм, заинтриговал. Давай послушаем, с чем он пришел». Князь нажал кнопку вызова секретарши и, когда та зашла в кабинет, обратился к ней. «Светочка, что же ты не сказала о господине разрядове?» «Так он по личному вопросу», — ответила та и напомнила. «Олег Александрович, вы сами велели всех просителей оставлять после завершения рабочего дня и докладывать о них, когда с государственными делами управитесь». «Хм», — кашлянул князь в кулак. «Это распоряжение пересмотрим. Зови уже просителя». Через минуту в кабинет вошел господин Разрядов. У него появился один небольшой шрам над бровью, и целители не смогли его убрать, не все магические удары поддаются излечению. Обменявшись приветствиями, князь сухо извинился, что заставил того долго ждать, и предложил перейти сразу к делу. «Мы с вами люди занятые, излагайте». Каково же было удивление огневых, когда губернатор Хабарска замешкался и подбирая слова, словно вся заготовленная речь из его головы вылетела, стал рассказывать. Моя внучка! Разрядов улыбнулся краешком губ, а потом нахмурился. Она угасала. Целители ничего не могли поделать. Признаюсь, сам уже опустил руки. Но помог случай. Стеллу похитили. «В каком смысле?» – удивился князь, бросив взгляд на брата. «В отчете по захвату приисков клана губернатора ничего ни про какие похищения не упоминалось, это князь точно помнил. Ее взял в заложники травник, которого хотели переправить в Подмосковье, чтобы он переписал полагающееся ему наследство», – ответил посетитель, и, видя, что Огнев не понимает, о чем речь, уточнил. «История запутанная. Стелла случайно там оказалась, а потом решила посмотреть, что произойдет дальше». «И?» – нахмурился князь. «Травник разобрался, почему у внучки такие проблемы. Там наложились друг на друга две вещи. Ее целенаправленно травили ядами и несовместимость источников. Вот по последнему вопросу к вам и пришел». Олег Борисович посмотрел князю в глаза и медленно проговорил. «Прииски, которыми завладел мой клан, готов передать казне или тому, на кого укажете». В кабинете повисла тишина. Предложение прозвучало, и Огневым нет нужды повторять дважды. Оба брата понимают, что разрядов собирается просить за внучку. «Почему не за границей?» – поинтересовался младший из братьев. «Датский целитель Борис Фитингов, один из ведущих специалистов в этой области, рекомендовал обратиться к Стефании Олеговне, своей ученице», — объяснил разрядов. «Моя дочь не практикует, и у нее нет лицензии и статуса целителя», — заметил князь. «У похитителя Стеллы, который ее спас, тоже ничего из перечисленного не имелось», — улыбнулся губернатор. Олег Александрович прекрасно понимает, что отказать разрядову не сможет, ни по личным мотивам, ни по государственным. Заручиться поддержкой и взять в союзники главу одного из мощнейших кланов дорогого стоит. А вот нужно ли принимать прииски и все остальное, что захватил его собеседник, когда устранил тех, кто пытался его под себя подмять? Вопрос. Князь вытащил сотовый и набрал номер». Когда веселый женский голос ответил, он спросил. «Дочь, ты как?» «Что случилось?» Мгновенно стала серьезной стеша. Олег Александрович представил, как его дочка напряженно застыла с трубкой уха. Наверняка в голубых глазах появились тревожные искорки. «У одной девушки конфликт источников. Фитингов к тебе посоветовал несчастный обратиться». «Примешь?» – спросил князь. «Пусть приходит. Чем раньше, тем лучше», — ответила Стеша. Князь прикрыл динамик телефона рукой и посмотрел на Разрядова. «Когда сможете привезти внучку?» «Через двадцать минут. Она ждет у портала», — ответил тот и добавил. «Необходимые вещи и бумаги собраны. Насколько понимаю, лечение займет пару недель». Огнев пожал плечами. «В такие подробности он не вдавался». Вопрос про вознаграждение решил не поднимать. Пусть внучка поправится, а там посмотрим. Стеллу внук князь лично проводил к своей дочери. Хотел убедиться, что внучка губернатора не несет угрозы. Впрочем, генерал стражи не просто так в кабинете присутствовал. И пока князь с губернатором уточняли детали и ждали девушку, совершил с десяток звонков, проверяя рассказ Разрядова. Стелла князю понравилась, девушка за последнее время немного изменилась, набрала вес, но еще слишком стройна, таща, но ее глаза излучают теплоту, и Огнев не почувствовал угрозы. Впрочем, у Стеши есть свои секреты, постоять за себя она сможет, да и охрана опять-таки не просто так деньги получает. «И это зелье тебе помогло?» Удивилась Теша, когда девушки познакомились, и дочь князя продиагностировала пациентку. «Да, мой спаситель, как уже говорила, травник», – покивала Стелла. «Анализ сделали?» – поинтересовалась молодая целительница, мысленно составляя план излечения. «Зелья?» – уточнила ее пациентка и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Разумеется, рассчитывали создать большой запас, но...» Она развела руками. «Ингредиенты установили, а посыл зачарования никто не понял. У меня осталось немного на дне бутылки. Могу вам показать». «Давай на «ты»,» — предложила Стефания и поморщилась. «Мы же с тобой сверстницы, и этикет между больной и целительницей не к месту. Согласна?» «Разумеется», — тряхнула своими черными волосами Стелла. «Вообще две девушки чем-то похожи, но в то же время яркие противоположности. Дочь князя Русоволосая одета просто. Внучка губернатора брюнетка и модница». «И кто же тот травник? Как поняла, из твоих слов парень тебя спас, но сперва похитил. Прикольное приключение!» Внимательно изучая зелье и даже попробовала капельку на вкус, произнесла Теша. «Дед не смог его найти», — поморщилась девушка. Честно говоря, сама пыталась отыскать и потерпела неудачу. «Загадочный твой травник», — озадаченно произнесла молодая целительница. «Он не мой», — почему-то резко воскликнула ее собеседница и, не сумев себя проконтролировать, покраснела. «Прости, неудачно выразилась», — сказала дочь князя, сдерживая улыбку. «Очень интересен подбор трав и их пропорция. Повторить можно. Однако посыл дара и энергетические узлы, связывающие отвечающие за те или другие реакции – загадка. Мне точно не повторить. Впрочем, что-то полезное для себя почерпнуло. Первый сеанс проведем сегодня же. Всего их потребуется не менее семи. Жить будешь в этом поместье, в гостевых. И... думаю, мы подружимся». Стелла опешила от таких слов дочери князя. Все наставления деда и его начальника охраны оказались несоответствующими действительности. Ей прожужжали все уши, что начнут допытываться о том, как состоят в клане дела, какие есть активы и на что дед замахнулся. Предполагалось, что попробует каким-то образом подкупить. «Хм, а может, это как раз и есть то, о чем говорили?» И потом у нее давно нет никаких подруг, все из доверия вышли. Может, попробовать? Впрочем, после лечения она вернется в Хабарск, и отношения сразу прервутся. Уже после второй процедуры лечения, которая оказалась совершенно безболезненной и даже в какой-то степени приятной, девушки нашли общий язык. В том числе и о загадочном травнике Стефания узнала все подробности. Когда же поняла, что Стас является наследником клана Жерговых, то все встало на свои места. «И чего ты раньше не рассказала?» – покачала она головой. «Они выпускали такие вещи, которые повторить никто не смог. По кое-каким мазям у меня имеются вопросы. Хотелось бы переговорить с тем, кто их делал». «Понимаю, что Стас к этому не может иметь отношения, но мог бы разобраться. Следует отцу все рассказать и попросить его помочь в поисках». «Впрочем...» – девушка озорно сверкнула глазами. «Можем и сами попытаться». «Бесполезно», – покачала головой Стелла. «Времени много прошло. У людей деда ничего не получилось». «У меня есть еще один дар. сыщецкий, решилась признаться Стеша. Это не секрет, но его не афиширую, и, честно говоря, он слабый. Стелла задумалась, а потом произнесла. Хм, вряд ли получится, но почему не попытаться? Конец первой книги